Масай. Еще до конца мая 1963 года мы покинули Найроби. Небо было затянуто облаками, погода стояла довольно-таки прохладная. Продукты закупили на рынке на несколько недель. Огромное количество фруктов и овощей. Машину забили до последнего уголка. Меня сопровождал веселый спутник, к тому же еще и выдающийся водитель, Вот только, к сожалению, повару он оказался мягко говоря, посредственным. Когда Изенбург принялся готовить ужин, я увидела что он даже не умеет чистить картошку. Я была еще более неловкая, и тогда мы с ним решили сделать овощной салат. С погодой нам не повезло. Дождевая пыль превращала дороги в непроезжие, приходилось часто останавливаться. Но для меня время шло быстро. Изенбург со своими рассказами о массаях был неисчерпаем. Он поведал мне обо их воинственной натуре. Согласно историческим источникам, массаи уже 4000 лет назад воевали в олитных войсках египтян и прославились своей неустрашимостью и необыкновенным мужеством. Тогда их называли мосаи. Тысячелетиями они были непобедимы и капитулировали только перед англичанами. применившими против них в начале 20 столетия огнестрельное оружие. Но свое высокомерие и гордость Масаи сохранили. После поражения, узнав, что высший авторитет для англичан королева Виктория, примечание Виктория, 1819-1901 Последняя – представительница Ганноверской династии королева Великобритании и Ирландии, императрица Индии, время правления которой называют викторианской эпохой. Они отказывались вести переговоры с английскими военачальниками. В конце концов, депутация самых главных вождей массаев в Лондоне была принята английской королевой, которая лично подписала мирный договор. Примечательно, что они, единственные из африканских племен, не пользовались никакими музыкальными инструментами, даже барабанами. Причина – жесткое солдатское воспитание, не допускавшее проявления чувств. С ранней юности масаи обязаны выдерживать самые суровые испытания на мужество, не отступать ни на шаг при нападении льва или других опасных зверей. С этой точки зрения они были полной противоположностью нуба. Эти крайности проявлялись и в том, какую роль играли девушки в обоих племенах. Нуба очень высоко честили женщин, им даже разрешалось самим выбирать спутников жизни. у Умасаев, представительницы слабого пола, ценились гораздо ниже, чем коровы. Они являлись рабынями мужчин. Если вспомнить праздники поминовения мертвых Нуба, то Масаи и в этом ведут себя совсем по-другому. Умирающего отца, матери другого родственника они переносят на тенистую площадку, и тот остается в одиночестве до смертного часа. Рядом оставляют только несколько колебасов с водой и немного еды. Мертвецов пожирают коршуны, остатки не убираются. Для нас это почти непостижимая холодность, для Масаев – составная часть их религии. Наконец-то засветило солнце, и быстро высохли дороги. Наш первый визит был в жилище Масаев на юге Кении в Лойте-Киток, недалеко от границы с Канганьикой. До того, как мне позволили, позволили переступить порог поселения Масаев – Старейшины племени долго разговаривали и спорили с фон Изенбургом. Ему пришлось перечислить вождю своих родственников, принадлежавших к европейским правящим домам, вплоть до английского королевского двора, а также скончавшегося 50 лет назад императора Австрии и короля Уганды Франца Иосифа. Примечание. Франц Иосиф, Йозеф, 1830-1916 Император Австрии из династии Габсбургов в 1867 году образовал двуединую монархию Австро-Венгрию. После этого собеседники преисполнились к моему спутнику глубоким уважением и разрешили нам войти. Дело того стоило. Через некоторое время мне разрешили фотографировать. До тех пор мне не приходилось видеть таких красивых массаев. Их первоначальная сдержанность исчезла, но такими доверчивыми, как нуба, они все равно не становились. Иногда Масаи заставляли ждать себя по несколько часов, не выполняли обещания, а потом становились вновь обезоруживающими милы. Они демонстрировали нам, как изготавливают щиты, рассказывали, что означает их орнамент, показывали тренировочные бои. Бросались в глаза тонкие, почти женские черты лица особой своеобразной красоты, отличавшие многих юных массаев, называемых марани. Этот женственный облик, да еще с длинными, выкрашенными в красный цвет волосами, искусно заплетенными в небольшие косы на концах обернутой козьей кожи, причудливо констатировал с мужественным телосложением. Время обучения Марани длилось 9 лет. У каждого было копье и щит. Наличие щита обычно символизировало бой или ссору, в то время как копье являлось всего лишь жизненно необходимым оружием против диких зверей. Британские колониальные чиновники уже давно перестали сажать Масаев в тюрьму за воровство скота. Стремление этого племени к свободе столь велико, что его представители готовы отказаться от пищи и умереть. Поэтому англичане выбрали иной способ воздействия. Провинившийся Масаев в наказание отдавал любимую корову. Жестокость этой кары может оценить только тот, кто знает, что она означает для Масаев. У них, как и у индусов, в обиходе широко распространено прямо-таки обожествление скота. Любимая корова для молодого Масая – самое лучшее, чем он владеет. Однажды молодой воин Масаи, осужденный на подобное наказание, пришел в такое отчаяние, что во время исполнения приговора, когда его корова получила новое клеймо, схватил копье и заколол английского чиновника. Он хорошо понимал, что за свой поступок должен поплатиться жизнью. Однажды я, оказавшись одна, заблудилась и заметалась на местности. ни у кого было спросить совету Вдруг на горизонте появились два массая с копьями и щитами. Я подъехала к ним и, забывшись, спросила дорогу по-английски. Ответ поразил меня безукоризненностью знания этого языка. Я ошеломленно спросила. Каким образом вы научились так хорошо говорить по-английски? Я выучил его в школе. В какой школе?» «В Найроби, затем в Лондоне». «Что вы делали в Лондоне?» «Готовил диссертацию, я учитель». «Нет слов». «Масаи выглядел сошедшим со страниц иллюстрированной книги по этнологии». «Почему же вы все еще здесь?» Тут он, улыбаясь, произнес. «Я люблю быть Масаем». «Не все Масаи могут сохранять традиции и одновременно брать кое-что от современности». К концу моего трехмесячного фотосафари по областям Масаев, Кении и Танганьики я побывала на редком празднике, на церемонии, устраиваемой один раз в 5-6 лет. Тогда юноши, посвящаемых Марани, стригли, а более старшим, у которых срок пребывания в качестве Марани закончился, отрезали косы. Это своеобразный праздник любви. Три дня девушки Масаи и Марани танцевали не под музыку, а под ритмические песнопения. Было выпито много медового пива. Праздник обычно завершался сексуальными оргиями. Незадолго до окончания церемонии мы покинули место ее проведения. То, что я увидела и сфотографировала, совершенно необычно. Пленку использовала до последнего кадра. Переполненные всем пережитым, мы с Эрнстом фон Изенбургом вернулись в Найроби. Там я покинула своего симпатичного попутчика. До отлета я провела несколько дней в Малиндии у Индийского океана. Примечание. малинди портовый город на юге Кении на побережье Индийского океана. Великолепный пляж был безлюден. Я оказалась единственным гостем в отеле «Лоу Фордс». Чудесная бухта с большими постоянными волнами, независимо от ветра, в изумрудных красках принадлежала только мне одной. Я бросалась в эти волны счастливой, что совершила поездку по Африке. Тяжелые воспоминания покинули меня. Это было похоже на рождение заново. На моей маленькой пишущей машинке я записывала свои переживания. Из моего подробного дневника и появились на свет эти мемуары. Я также писала отчеты о сюжетах всех моих фоторабот. От снятые там 210 пленок моя первая работа фотографа.